Часть 3. Рекомендации. Глава 1. Вызовы, задержание и первичные процессуальные действия. Если вас вызывают в правоохранительные органы. Попросить вызывающего точно назвать должность с указанием места службы. Не нужно стесняться и бояться. Вызывающий обязан это сделать. В большинстве случаев люди, испуганные самим фактом вызова, телефонного или личного, с приходом по месту жительства, боятся произнести «А кто вы? Представьтесь, пожалуйста, назовите точно свою должность, я запишу». Задать вопрос о цели и причине вызова. Таковыми могут быть «Действия в рамках Кодекса об административных правонарушениях, получение объяснений, составление протокола». Опрос в рамках федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-процессуальное мероприятие. Получение объяснений до возбуждения уголовного дела. Допрос в случае, если дело возбуждено.